Глава 25. Во имя твое. Лю Тяньшан не сводил глаз с Лю Дайтяна. Его лицо было смертельно бледным, а руки тряслись. Стакан воды, который деревянский староста протянул ему, был полн лишь наполовину, но все равно Лю Дайтян расплескал его содержимое себе на рубашку и брюки. «Дядюшка!» — начал он свой сбивчивый рассказ о том, что случилось с ним в городе. Несколько минут спустя, закончив, хмуро добавил. «Я еле выбрался оттуда живым». Лю Тяньшан скрипнул зубами. Льян Сихай чуть не убил его сына, а теперь вот попытался избавиться от Лю Дайцяна. Ублюдок убирал его людей одного за другим, дело явно было не в деньгах. Лю шан посмотрел на черный портфель, который Дайцзян привез с собой из города. После секундного колебания он открыл его и вытряхнул содержимое на стол. Там лежали черный кожаный кошелек, коричневая папка, складной нож, две ручки, несколько чеков и пластмассовая желтая палочка. Что это такое? Лю шан взял желтую палочку и покрутил в руках. Он никогда не видел ничего подобного. «Я знаю. Такие продавали в магазине, где я покупал компьютер для Лю Хэ Ян. Лю Дахун внезапно присоединился к отцу, рассматривавшему палочку. «Это какая-то там память». «Какая-то там память» была длиной в пару сантиметров. Один ее конец закрывал пластиковый колпачок. Лю Дахун снял колпачок, под ним был плоский металлический наконечник. Лю шан по-прежнему не понимал, что это такое. Снова поглядел на палочку, а потом спросил сына. «И как этим пользоваться?» «Кажется, на них записывают информацию, как на кассету», — медленно ответил Лю Дахун. Он и сам плохо понимал, о чем говорит. «А, Лю шан задумался». Эта штука попала к нему от Льян Сихая, и на ней могло быть что-то ценное. «Тогда как узнать, что на ней записано?» Староста повертел палочку в руках. Судя по его лицу, он уже собирался разломать ее. «Осторожно», — предупредил на отца. «Нам понадобится компьютер». Отец с сыном многозначительно переглянулись. «Компьютер?» 15 минут спустя Лю Тяньшан, Лю Дахун и Лю Дайдзян стояли вокруг Лю Хэ Яна и ее ноутбука. Втроем они изумленно взирали на загоревшийся экран. Компьютер у них был, но как в него втыкалось это устройство? Лю Тяньшан внимательно осмотрел металлический наконечник палочки, а потом ноутбук, пытаясь понять, куда его вставить. В итоге сунул наконечник в отверстие с символом, похожим на сломанную вилку. Ноутбук пискнул, и на экране появился какой-то значок. Людь Аньшан наклонился, едва не ткнувшись носом в экран. На значке он увидел что-то вроде трех книжек, перевязанных кожаным ремнем. Видеозаписи. Негромко прочел он текст под значком. Потом повернулся к Люхе Ян, которая до сих пор не произнесла ни слова. Что это значит? что внутри находятся видеозаписи. Лю Хэ Ян навела курсор на файл RAR и нажала несколько кнопок. «Так открой!» — потребовал Лю Тяньшан. «Записи! Какие еще записи?» Лю Хэ Ян дважды щелкнула мышкой, и на экране появилась строка ввода. «Введите пароль», — прочитала она. «Я не могу его открыть. Нужен пароль». «Ах!» Лю Тянь-шан нахмурил брови и посмотрел сначала на Лю Ян, а потом на сына. «Пароль. Значит, информация на желтой палочке секретная и ценная. Оставался единственный вопрос. Чью судьбу она может решить, Льян Сихая или его собственную?» В любом случае, теперь она находилась у него в руках. Лю Тянь-шан вытащил палочку из ноутбука, и осторожно спрятал себе в карман. Он почувствовал, как его спина непроизвольно выпрямляется, повернулся к Люхе Яну и сказал «Поди, свари людохуну куриного сопа. Люха Ян покорно склонила голову, и трое мужчин вышли из комнаты. Как только Лютяньшан захлопнул за ними дверь, Люха Ян снова развернулась к экрану. Прижав одну руку к колотящемуся сердцу, она скопировала сжатый файл на рабочий стол. Потом посмотрела на строку ввода пароля и начала яростно печатать. Правая рука Льян Жехао не подлежала восстановлению, и после длительной консультации с врачами Льян Сихай дал наконец согласие ее ампутировать. За несколько минут до операции Ильян же Хао внезапно спрыгнул с кровати и начал в ужасе кидаться к медсестрам и врачам. Потом обессиленный упал перед отцом на колени и взмолился. «Папа, должен быть другой способ! Прошу, не дай им сделать меня инвалидом! Папа, умоляю!» По лицу у него текли слёзы. Ульян, сихая сердце, разрывалось в груди, но он дал телохранителю знак вести сына в операционную. По коридору эхом разнесся металлический грохот и перепуганные крики Льян-Же-Хао. Потом они прекратились, и в хирургическом отделении воцарилась обычная стерильная тишина. Операция закончилась быстро. Как это часто бывает в жизни, отрезать оказалось проще, чем починить. льян хау перевезли в палату интенсивной терапии. Пока его сына, все еще под наркозом, катили по больничным коридорам, к Лиан Сихаю подошел хирург со сверкающим стальным лотком в руках. В лотке лежала ампутированная кисть. Лиан Сихай поглядел на нее, раздавленную и разодранную, и задрожал всем телом. Это была рука его сына, его собственная плоть и кровь. Теперь она превратилась в медицинские отходы, которые вот-вот отправятся в печь. Взмахом руки он отослал хирурга, потом повернулся к телохранителю. Ты готов? Тот стоял неподвижно. В глазах Лиан Сихая горел бешеный огонь. Никогда раньше он не видел своего босса таким. Да, ответил телохранитель после паузы. Хорошо. Лиан Сихай выдернул у него из под ремня пистолет потом достал мобильный телефон и позвонил. Человек на другом конце сбросил звонок, не ответив, но Льян Сихай продолжал набирать номер снова и снова. На четвертый раз он, наконец, получил ответ. «Я в конторе», — шепнул Сяо Вон в трубку. «В чем дело?» «Ты едешь со мной в деревню Лю. Это не было вопросом. Несколько секунд Сяо Вон ничего не отвечал, потом сказал очень тихо. «Я понимаю, что вы чувствуете, но...» «Да или нет?» Голос Льян Сихая был спокоен, но его слова прозвучали как угроза. Понадобилась почти минута, чтобы Сяо Вон решился. «Встретимся у выезда на шоссе через полчаса». «Отлично!» Льян Сихай повесил трубку. Он в последний раз подошел к палате реанимации и поглядел через стекло на своего спящего сына. Спи. Когда ты проснешься, папочка уже совсем разберется. Люха и Ян наклонилась над плитой. На конфорке булькал в кастрюле куриный суп. Она механически помешала густой бульон и прибавила огонь, куда больше ее занималось сейчас время на часах, чем готовка. Закончив супом, Люха и Ян наполнила две миски. Одну поставила перед людохуном вторую перед его отцом. Когда те поели, убрала со стола и налила еще миску, взяла бутылку водки и положила ее в корзину вместе с супом. Когда Люха-Ян набросила жакет и покрыла голову платком, Лють-Аньшан спросил ее: «Куда это ты собралась?» Люха-Ян указала на корзину и негромко объяснила «Проведать могилу брата». Лю шан что-то пробормотал себе под нос, но останавливать ее не стал. Прежде чем она вышла за дверь, он бросил ей вслед. «Сожги для него немного бумажных денег. В загробной жизни они ему понадобятся». Не ответив и не попрощавшись, Лю Хэйян ушла. На въезде в деревню Лю остановились две машины. Сяо Вон захлопнул дверцу и поспешил вслед за Льян Сихаем. «Босс, какой всё-таки у нас план?» — спросил он его. «Разобраться с этим раз и навсегда». Голос Ульян Сихая по-прежнему был спокойным, но вены у него на лбу так и пульсировали. Сяу вон заметил рукоять пистолета, выглядывавшую из-за пояса. Встревоженный он схватил боссу за руку. «Вы хотите положить этому конец? Очень хорошо», — быстро огляделся. «Но, чтобы вы не задумали, нам нужен план». «Ага», — согласился телохранитель, «если поспешим, дело может обернуться плохо». лиан Сихай сделал еще несколько решительных шагов, увлекая Сяо Вона за собой, но потом все-таки остановился. Обернувшись, посмотрел сначала на Сяо Вона, потом на телохранителя. Сяо Вон воспользовался возможностью и всучил Лиан Сихаю зажженную сигарету. Босс глубоко затянулся и шумом выпустил дым. Людахун лишился руки. Я беру ответственность за это на себя. Но там произошел несчастный случай. А эти ублюдки напали на моего сына и намеренно изувечили ему руку. Хрипло прошептал он. Я готов был заплатить компенсацию за то, что произошло с Людахуном. Но они предали меня, сговорились с Джин Йонгу, чтобы подставить меня, а потом напали на моего сына. Этого я прощать не собираюсь. Они сговорились с Джин Йонгу? Перебил его Сяо вон. Рука Льян Дже Хау его нисколько не беспокоила, а вот сговор мог обернуться неприятностями, и не только для Льян Сихая, но и, что гораздо важнее, для него. Джин Йонгу, начал Льян Сихай, осторожно подбирая каждое слово. Заполучил кое-что. Чего не должен был. Что именно? Спросил Сяо вон. Ответа не последовало. Лян Сихай просто отвернулся, и губы его скривились. Сяо вон глядел на него, нахмурив лоб. То, чем завладел Джин Йонгу, заставляло его босса волноваться, и он прикидывал, не стоит ли ему волноваться тоже. Втроем они стояли в молчании. Наконец Сяо Вон бросил окурок в снег и улыбнулся. «Ладно, пойдем-ка найдем старого Йонгу», — сказал он и зашагал в сторону деревни. Джин Йонгу должен был прятаться где-то здесь. Хотя деревня была небольшая, они не могли обыскать каждый дом, не вызвав всеобщего возмущения. К тому же трех пистолетов было недостаточно против толпы деревенских жителей. Им предстояло потихоньку выследить Джин Йонгу и похитить его, чтобы те даже не заметили. Скорее всего, он находился у лют Тяньшана. Ни Сяо Вон, ни телохранители раньше не бывали в деревне, но Льян Сихай примерно помнил расположение домов, поэтому они последовали за боссом. Хотя еще даже не стемнело, улицы были пустынны. Быстро стало ясно, что подобраться к дому незамеченными они не смогут. Лиан Сихай лишь однажды заходил к Лють-Аньшану домой. Много лет назад. Подойдя к ряду одинаковых построек, он заметно растерялся. Когда они оказались на перекрестке, босс признался, что заблудился. Пока они оглядывали пустые улицы, из-за угла появилась девушка в платье в цветочек, с головой покрытой платком. Трое мужчин подошли к ней. Как только они достаточно приблизились, телохранитель дружелюбно обратился к девушке. «Старшая сестра, вы не покажете нам дом деревенского старосты?» Та опустила глаза и вцепилась в концы платка. Похоже, она очень испугалась, увидев посторонних. «Что? Что вам нужно?» — пробормотала девушка, запинаясь. «Нам надо с ним кое-что обсудить. Прежде чем телохранитель договорил, Сяо Вон перебил его. «Старшая сестра, куда вы идете? спросил он, глядя на корзинку у девушки в руках. Потом посмотрел ей прямо в глаза. «Несу еду кое-кому». «Кому?» — Сяо Вон поднял крышку корзинки. «Кому вы ее несете? В корзине лежала миска с куриным супом и бутылка водки. Глаза девушки широко распахнулись от испуга, и она, не сказав больше ни слова, поспешила прочь. Как только она скрылась за углом, Сяо Вон бросился за ней. Девушка поняла, что ее преследуют, и ускорила шаг. Она петляла по деревне, пересекая улицы и ныряя за дома. Очень скоро трое преследователей потеряли ее. Сяо Вон поглядел в сторону, куда она направлялась, когда впервые попалась им. Единственным приметным зданием там был большой дом в деревенском стиле. Похоже, храм предков. Сяо Вон переглянулся с Лиан Сихаем. Они были у цели. Наверняка Чин Йонгу там. Лю Цзян только присел за стол, как железные ворота во двор со скрипом распахнулись. Пожав плечами, Лю велел ему посмотреть, кто там. Едва он открыл дверь, как внутрь ворвалась Лю Ян. Она столкнулась с Лю Дай Цзян, и содержимое ее корзины пролилось на пол. Бутылка разбилась на мелкие осколки, и комнату наполнил запах водки. «Что случилось, Лю Хайян спросил Лю Тяньшан, нахмурившись. «Ты выглядишь так, будто видела привидение». «Дядюшка!» — Лю Ян тяжело дышала. «В деревне чужие!» «Что?» — староста вскочила из-за стола. «Сколько? Как они выглядят?» «Трое мужчин. С виду городские». Она сделала паузу. «Они... Они ищут вас и Лю Двое мужчин обменялись взглядами. Краска сбежала у Лю Дайдзяна с лица. «Где они сейчас могут быть?» — пробормотал Лю Тяньшан себе под нос, а потом задал тот же вопрос ей. Она ответила, не колеблюсь. «Я подвела их к храму предков!» Прежде чем она закончила, Лю Дахун подхватился с кровати, бросился к глиняному кувшину в углу и схватил его. Он слишком спешил, чтобы открыть кувшин как положено. Вместо этого просто разбил его об пол. Внутри оказались два свертка в газетной бумаге. Людахун схватил их оба и сорвал со стены старый кремневый пистолет. Один сверток он протянул отцу, второй Людайдзяну. Кремневый пистолет Людахун оставил себе. Он сделал глубокий вдох. Идемте. Льян Сихай и его люди медленно подошли к храму предков. Телохранитель двигался первым. Он подкрался к стене, присел на корточки и заглянул в одно из окон, прикрытых ставнями. Попытался приоткрыть ставень, но тот не шевелился. Сяо Вон поступил проще. Он подошел к главным дверям, заглянул в щелку и толкнул их. Двери открылись с громким скрипом. Сяо Вон дал знак Льян Сихаю и телохранителю следовать за ним. «Сюда!» — сказал он, вытаскивая пистолет из кобуры и сам вошел внутрь. Трое мужчин оказались в просторном главном зале. Все стали озираться, рассматривая его пыльный обветшалый интерьер. Несколько секунд они стояли у входа в призрачном свете сумерек, потом разошлись в стороны. Несмотря на темноту, спрятаться в зале было негде. Спустя минуту бесплодных поисков Сяо Вон указал на деревянную сцену в дальнем конце зала и велел остальным достать оружие. Задержав дыхание, они втроем подкрались к сцене, внимательно следя, не пошевелится ли там какая-нибудь тень. Все было тихо. Внезапно Льян Сихай закричал «Выходи, Джин Йонгу! Его крик разнесся эхом по залу. «В пустоте!» Он, многократно отразившись от стен, превратился в настоящий рев. Когда все стихло, холодный ветер ворвался в щели между ставнями, подняв на воздух генеалогии, каллиграфические свитки и акварели, развешенные по стенам. Облака пыли, потревоженные ветром, взлетели вверх, закрыв собой троих мужчин. Ответа не последовало. Ильян Сихай собрался позвать еще раз, когда услышал скрип дверей за спиной. Все трое резко развернулись. На пороге стояли три силуэта, чётко вырисовывавшихся на фоне открытой двери. Лю Тяньшан, Лю Дахун и Лю Дайдзян. Трое деревенских не торопились. Они молча замерли в дверях, глядя на чужаков. Потом медленно двинулись вперёд. Примерно в трех метрах от Лиан Сиха и его людей остановились. Было темно, но не настолько, чтобы те не заметили, что Лютяньшан и Людайдзян держат руки в карманах. Людахун прятал левую руку за спиной. Нетрудно было догадаться, что у них там. Шесть пар глаз смотрели друг на друга, шесть рук сжимали шесть пистолетов, и никто не говорил ни слова. Первым тишину нарушил Лю Тяньшан. «Зачем вы приехали сюда?» Льян Сихай поглядел на деревенского старосту. Медленно, веско он произнес. «Ты знаешь, зачем?» «Вообще-то понятия не имею», — ухмыльнулся Лю Тяньшан. Глаза Льян Сихая полыхнули гневом, а рот приоткрылся. Он закрыл его, ухмыльнувшись еще раз. Ему с трудом удалось подавить поток проклятий, готовых сорваться с губ. В прошлый раз он недооценил этих крестьян, но теперь знал, на что они способны. Чертовы деревенские идиоты хотят, чтобы он заговорил. В кармане у лютьяньшана не пистолет, а диктофон. Внезапное молчание Ильян Сихаев все сказала Люти Аньшану. Его загоняют в капкан. «У городских наверняка надета прослушка, а может и камера спрятана где-нибудь в храме». Молчание воздвигло между ними невидимую, но непроницаемую стену. Никто не знал, что задумали противники, поэтому все смотрели и выжидали, рассчитывая первыми заметить малейший признак атаки или трусливого предательства. Взгляд Льян Сихая упал на перевязанную кисть Людахуна. На месте некогда крепкой мужской руки теперь была пустота. Глядя на эту пустоту, он вспомнил своего сына, лежавшего без сознания на больничной койке. Людахун заметил взгляд Льян Сихая. Его дыхание сразу участилось, пульс подпрыгнул. На что он уставился? Людахун не мог в это поверить. Чертов придурок потешался над ним. Он сделал шаг вперёд, но прежде чем успел достать левую руку из-за спины, Лю шан его остановил. Ни отец, ни сын не сводили разъяренных глаз с лица Льян Сихая. Тот наморщил лоб. «Старый Лю, мы можем поговорить», — прошептал он хрипло. «Да», — шепнул Лю шан в ответ. «Давайте поговорим. Что вам на самом деле нужно?» «Отдайте его нам!» — Ильян Сихай осторожно подбирал слова. «Или отдайте то, что он забрал у меня!» По телу Люда Айцзяна пробежала дрожь, и он сделал шаг назад, прячась за Люти Аньшана. Староста стиснул зубы, гнев так и рвался у него из груди. «Да кем он себя возомнил? Является ко мне в деревню и требует выдать одного из моих людей!» «Вы хотите всех нас перебить, так?» — Лю Тяньшан поджал губы. «Если вы думаете, что я хоть одного своего человека вам отдам, вы еще безумнее, чем кажетесь». Лицо Льян Сихая скривилось, а глаза сузились в щелке. Он уже хотел выкрикнуть что-то в ответ, но Сяо Вон остановил его, дернув за руку. «Старый Лю, в этом нет необходимости. Оставьте его себе». Он не сводил глаз с деревенского староста. Но вещи надо будет вернуть. Какие вещи? Лютяньшан высоко поднял брови. Он мог только предполагать, что речь идет о той штуке для памяти и о остальном барахле из портфеля. Теперь все они мои, и я оставлю их себе, сказал он с язвительной улыбкой. По-вашему, я такой дурак? думал Лютяньшан мне плевать, кого изобличают те записи, вас или меня. Я в любом случае не отдам их. Ладно, ладно, не волнуйтесь. Терпение Льян Сихая подходило к концу. Сколько вы хотите? Сколько? У этого человека еще хватало наглости предлагать ему деньги. Десять юаней! Он выкрикнул это Льян Сихая в лицо. Лян Сихай и Сяо Вон обменялись недоуменными взглядами. Спустя несколько секунд Сяо Вон изобразил улыбку. «Старый Лю, это не шутки». Лицо Лю Тяньшана покрывала смертельная бледность. Он явно не был способен сейчас шутить. «Десять юаней! По-вашему, маловато, а?» — взревел он. «Это ж цена человеческой руки, разве нет?» Красная кровь на белой простыне. Его сын, стоящий на коленях, умоляющий... Бледная безжизненная рука в хирургическом лотке. Все эти картины в мгновение ока промелькнули перед мысленным взором Льян Сихая. Он оттолкнулся Вона с пути, выхватил пистолет и прицелился в голову Лю Тяньшана. «Отдай их мне! Сейчас же!» — заорал Льян Сихай во все горло. «Отдай мне записи!» И тут же в зале раздались металлические щелчки. Мужчины взводили курки своих пистолетов, двое целились в троих. Один Сяо Вон не пошевелился. Он стоял, застыв на месте, словно в забытии. «Записи!» Внезапно ему все стало ясно, его глаза широко распахнулись. Скинув руки вверх, он закричал. «Остановитесь! Остановитесь сейчас же! Мы все неправильно поняли!» Грохот выстрела заглушил его голос. Лиан Сихай привык видеть только предательство и ложь. Он был уверен, что его загнали в ловушку. Лю -шан привык видеть только предательство и ложь. Он был уверен, что Лиан Сихай приехал унизить его или убить, а скорее то и другое вместе. Вот почему они закончили переговоры перестрелкой. Тишину, царившую в деревне, взорвал грохот. Потом, на минуту, повсюду воцарилось молчание, но долго оно не продлилось. По всей деревне залаяли собаки, их лай эхом разнесся по улицам и дворам. Сидя в безопасности в своих домах, деревенские жители гадали, кто мог в такое время года запускать фейерверки. Одна Лю Хэйян глядела в сторону храма предков. Слезы текли у нее по лицу, и она шептала чье-то имя. Снова и снова. Все закончилось за несколько секунд. Последний выстрел затих, и по залу потянулись струйки дыма. Они проплыли над телами шестерых мужчин, лежавших на полу неподвижно. Тогда откуда раздавался тихий звук шагов? Пыльный занавес на сцене раздвинул еще дымившийся ствол пистолета фан осторожно прикрепил к груди полицейский значок и подошел к краю. Он посмотрел на мужчин на полу. Занавес закрывался, спектакль подходил к концу. Отличное вышло шоу. В банке лиан хау раздраженно заполнил чек на зачисление 500 тысяч юаней. Пайлан стоял с ним рядом, запоминая каждую букву и цифру. Близ улицы Ван Бао Фан Му стянул медицинскую маску и капюшон. Разматывая бинты, закрывавшие его правую руку, он не сводил глаз с Джин Йонгу с мешком на голове, лежавшего на земле. Рядом несколько человек ожидали его приказов. Тайвей сделал шаг вперед. Старый друг оглядел на него холодными глазами. Внезапно он спросил: Откуда ты взял пистолет? Друг дал фанму уставился в звездное небо ночь была такой же ясной как та когда мертвое тело дин суученно сгорело в банях бойцынь ты правда стрелял тайвей прищурился это могло плохо кончиться патроны холостые усмехнулся фанму протягивая тайвею обойму несколько секунд тот смотрел на фанму потом его губы растянулись в улыбке Я совсем тебя не понимаю, сказал он, пожав плечами. Наверное, это и к лучшему. Фанму опустил глаза и протянул Тайвею сигарету. Тот не взял ее, вместо этого снова, нахмурившись, взглянул на Фанму. А ты... Ты правда знаешь, что делаешь? Профайлер затянулся сигаретой. Когда он поднял снова глаза, на его лице была улыбка. Ты мне... Доверяешь? Помедлив несколько секунд, Тайвей кивнул. Ты и твои люди сделали отличную работу. Фанму хлопнул Тайвея по плечу. Найдите какое-нибудь место, где его можно подержать следующие пару дней. Когда все закончится, я дам тебе знать. Тайвей без слов показал своим людям посадить Джин Йонгу в машину. Когда он обернулся, Фанму уже скрылся в темноте. «Береги себя!» — крикнул тайвей ему вслед. Фанму не оглянулся, а только махнул рукой. Сигарета в ней прочертила в темноте сияющую алую дугу. «Алло?» — Фанму взял трубку мобильного телефона. Звонил Дую, его приятель из банка. «Кто-то назначил встречу, чтобы снять деньги со счета. Завтра в отделении на улице Нанкин». Отлично. Фанму быстро сделал пометку у себя в блокноте. «Большое тебе спасибо!» «Братишка, только не подведи!» — тревожно напомнил Дую. «Я перевел деньги клиента без авторизации и могу лишиться работы!» «Не волнуйся. Как только счет завтра проверят, сможешь вернуть на него деньги. Если будут неприятности, вали все на меня». «Ну, конечно. Чтоб тебе досталось, вот уж нет!» Дую усмехнулся. «Ладно, разберемся. Приложу все усилия, чтобы никто не лишился работы. Храм Праджны С тяжелым сердцем Льян Сихай поклонился и попрощался с настоятелем Джихеном. Настоятель испустил негромкий вздох, глядя, как его богатый покровитель выходит через центральные двери. Потом пошел во внутренние помещения храма. В одной из комнат Фанму, сидя за чайным столиком, глядел на тяжелый кожаный портфель. Войдя, настоятель сначала подлил Фанму чаю, а потом сел напротив него. «Благодетель, Фан, долго же вам пришлось ждать? Вовсе нет, уважаемый наставник. Я просто думал, после того, что я рассказал вам про льян Сихая, Фанму сделал паузу и посмотрел на портфель. «Почему вы приняли его грязные деньги?» Со спокойной улыбкой Джихен указал на чашку с чаем. После того, как Фанму сделал глоток, настоятель спросил. «Чай вкусный?» «Очень», — ответил Фанму, немного растерявшись. «А вы знаете, кто собирал этот чай?» Полицейский нахмурился. «Уважаемый наставник!» я не понял вашего вопроса». «Ни один из нас не потрудился выяснить, собирали этот чай хорошие или плохие люди. Потому что в любом случае чай — это чай», — умиротворенно ответил настоятель. «То же самое и с деньгами. Прежде чем вы разоблачили передо мной Ильян Сихая, я, скромный монах, не знал, откуда у благотворителя Ильяна берутся деньги. Теперь, когда я это знаю, встает вопрос. А какая разница? Грязные деньги. Это мирской язык. В храме он не имеет значения. Если благотворитель Ильян жертвует деньги, храм принимает их и раздает нуждающимся. Когда они переходят в другие руки, уже неважно, грязные они были, или чистые Фанму обдумал его слова, потом встал на ноги и поклонился. «Я не буддист, но ваши слова меня просветили. Уважаемый наставник, его благодарность была искренней, я подслушал ваш разговор с Льян Сихаем, и хочу поблагодарить вас, что помогли мне и нарушили ради меня свой обет невмешательства». Вам судить, каков благотворитель Ян как человек. Для меня, скромного монаха, не имеет значения, творил он добро или зло, если сердцем он обратился к Будде. Я только надеюсь, что разговор со мной позволит ему сделать правильный выбор. Тогда он еще сможет вступить на достойный путь. Настоятель Джихен улыбнулся. К тому же, скромный монах... Никогда ему не лгал. Фанму изумленно поглядел на настоятеля. Лю пошатываясь, вышел из банка. От потрясения он едва моргал глазами. Увидев его на тротуаре, призрак приступил к делу. Бывший карманник поднял воротник и пошел прямо на Лю Тут даже не понял, что произошло. Фанму припарковал свой внедорожник за углом. Он курил сигарету и смотрел, как Дайцзян, охваченный паникой, звонит Лю Тяньшану. Секунду спустя призрак уселся на заднее сиденье внедорожника. Он перебросил Фанму кошелек и стал быстро переодеваться в одежду, лежавшую там же. Фанму заглянул в кошелек и бросил его обратно. Возьми себе, сказал он через плечо. Призрак бесцеремонно выгреб деньги и оставил пустой кошелек на сиденье закончив с переодеванием он взял черный кожаный портфель и перебрался на пассажирское место лю на другой стороне улицы зашел в ресторан когда мне идти спросил призрак подождем еще немного фанму завел внедорожник развернулся и припарковался перед кафе оттуда они могли видеть как лю ест Полчаса спустя этот деревенщина начал судорожно рыться в карманах. Кошелька там не было. Понаблюдав за этим спектаклем, Фанму хлопнул Призрака по плечу. "Давай, и потом дождись моего звонка". Крепко держа мобильный телефон в руках, он следил за Призраком и Людайтцяном. Как только Призрак бросился в туалет, Фанму посмотрел на часы, выждал несколько секунд и набрал номер. В окно он видел, как Лю Дайцян озирается, сильно смущённый. Поколебавшись, он, наконец, поднял трубку. 14 этаж отеля Ли Цзинь. Фан Му спокойно стоял, прислонившись к стене на лестничной клетке. Его глаза были полуприкрыты, тело полностью расслаблено. Металлическая дверь на лестницу распахнулась, и оттуда появился призрак. «Это уборщицы», — сказал он, передавая Фанму ключ-карту. «Теперь беги отсюда». Фанму потянулся за кошельком, но призрак его остановил. «Я купил сыну новые ботинки. Они красивые и теплые. И, подмигнув Фанму, побежал вниз по ступенькам. Профайлер изумленно поглядел ему вслед. Когда он развернулся к двери, его губы растянулись в улыбку. Номер 1408 Тяжело дыша, Фанму затолкал перепачканный кровью молоток себе в рюкзак и пошел в ванную. После нескольких громких криков он появился на пороге, волоча за волосы полностью раздетую Пэйлан. Как только за ними захлопнулась дверь ванной, Фанму отпустил волосы девушки и поспешно отвел глаза. Пэйлан, нисколько не смущённая, смотрела на Льян Жехао. Тысячи эмоций пронеслась по ее лицу, пока она разглядывала своего парня, валявшегося без сознания. Фанму достал из кармана листок бумаги и передал его Пайлан. Ты точно готова? спросил он. Конечно. Доверься моим актерским навыкам сказала Пайлан, переведя взгляд на него. В ее глазах больше не было ни нежности, ни мягкости, одна стальная решимость. Я же сказала, что все сделаю. И сделаю. Ради тан Мэй. Люха Ян смотрела на сжатый файл. Ее сердце отчаянно колотилось. Он вернулся. Вчера вечером, когда лицо Фанму возникло перед ней из темноты, и он позвал ее по имени, ей показалось, что у нее галлюцинации. Но он и правда вернулся и подарил ей надежду. Лю Ян выпрямила спину и трясущимися руками ввела три знака в окошке пароля. Пароль был Лю тао имя ее брата. Несмотря на то, что папка была подписана видеозаписи, там содержался только один файл — док. Лю Ян быстро открыла его. Стоило ей прочесть первые строки, как ее сердце сжалось от страха. Но страх сразу уступил место решимости. Дым смешался с пылью, и вместе они тихо поплыли по храму предков. Не опуская пистолета, Анну прыгнул со сцены и подошел к телам на полу. Телохранителю пуля попала в живот, его лицо было бесцветным и безжизненным. Люда ранило четырежды, один из выстрелов попал в шею. Хотя он был уже мертв, кровь продолжала ручьем вытекать из раны. Лю Шан получил пулю между глаз, и его затылок превратился в кровавую кашу. Лю Дай -дзян был ранен в ногу и куда тяжелее в правую сторону груди. Он сидел, прислонившись к столбу, и громко стонал. А увидев Фанму, закричал от страха. Полицейский ногой оттолкнул от Лю Дайцзяна пистолет и перешел к следующему телу. Это был Льян Сихай. Оставшаяся половина его лица таращилась в потолок. Судя по всему, половину черепа ему снесло выстрелом из крупнокалиберного старинного пистолета Людахуна. Фанму присел на корточки, чтобы посмотреть поближе, и заметил еще входные отверстия от пуль. На левой стороне груди и на животе справа. Под телом растекалась лужа алой крови. К его огромному удивлению, Льян Сихай все еще дышал. Он хватал ртом воздух, и с каждым вздохом изо рта у него вырывались кровавые пузыри. фанму поглядел на изуродованную плоть, разорванные мышцы и обнаженный череп, некогда носивший на себе царственное лицо Льян Сихая. Единственный глаз медленно повернулся в его сторону. Ты! С трудом выдавил Ильян Сихай сквозь кровавую пену. Нет, не я. «Вы сами все это устроили». Фанму постучал по полицейскому значку на груди пистолетом Дин Сучена. Мужчина на значке, нахмурив брови, смотрел вниз, на Льян Сихая. Это был комиссар Синджисен. Глаз Льян Сихая, уже подернутый туманом, прояснился от осознания. Не желая сдаваться, он потянулся к значку у Фанму на груди но дотронуться до него не смог. На полпути его рука ослабела и упала на пол, покрытый пылью. Глаз тоже перестал двигаться, и последняя искры жизни покинула его. Глубокий покой наполнил сердце Фанму. Он медленно поднялся на ноги. И тут справа от него пошевелилась чья-то тень. Кто-то перекатился по холодному пыльному полу. Потом две пули просвистели мимо Фанму, он развернулся лицом к нападавшему, но тот уже спрятался за столб. Фанму последовал его примеру и тоже укрылся за столбом, тем самым на который опирался Лю -Тян. От врага его отделяло не больше трех метров, они находились так близко, что слышали тяжёлое дыхание друг друга. Сердца у обоих отчаянно колотились. «Вся это была постановка, верно?» крикнул Сяо Вон из-за столба. За его словами последовал приступ яростного кашля. Тем не менее он продолжил. «Но! Заставить нас перестрелять друг друга?» Фанму не ответил. Он выглянул из-за столба, пытаясь прицелиться, но Сяо Вона не было видно. Профайлер не мог выстрелить в предателя со своего места. Лю Дайцзян внезапно сообразил, что находится на линии огня. Не в силах пошевелиться, он громко завизжал. «Заткнись!» — крикнул ему Сяо Вон. В его голосе звенело безумие. «Заткни ему глотку!» Казалось, выкрик стоил Сяо у последних сил. Несколько долгих секунд он лишь прерывисто дышал. Потом его дыхание немного успокоилось, и он снова заговорил. «Напрасно я оставил тебя в живых! Надо было убить при первой возможности!» Каждое его слово сопровождалось тяжелым вдохом. Когда Альян Сихай сказал про записи, я сразу понял. Это твоих рук дело. Ты же выстрелил первым, да? Фан -му улыбнулся и, высунувшись из-за столба, попытался перетащить Людай-Дзяна к себе. Но только он его схватил, тот закричал в мучительной агонии. «Пускай заткнется!» — взревел Сяо Вон. «Я хочу спокойно с тобой поговорить!» На последних словах его голос сорвался он снова с трудом восстановил дыхание. «Ты говори со мной, черт тебя подери!» — прохрипелся Овон. Вон. «Записи, которые у тебя якобы есть, они же поддельные, так? Еще одна подделка, как у дженлиня Линя, да ведь?» Фан Му усмехнулся. «Угадал!» Работа Джен Линя, Юн Ха и маленького Джана не пропала даром. Фанму взял один кадр из их видео и передал Пэй Лан которая затем отдала его Льян Сихаю. Сяо Вон тоже засмеялся. Кажется, он был очень доволен, что разгадал маневр Фан -му. «Хочешь знать, как я догадался? Настоящие записи Дзин Сю у меня!» Улыбка застыла у Фан -му на лице. «Что ты сказал?» Его голос дрогнул. Сяо Вон расхохотался еще громче. Он откровенно гордился собой. «Помнишь тот день, когда мы купили тебе новый телефон? Ты пошел к кассе, а я установил в него одну маленькую, но очень полезную штучку. Я слышал все, о чем вы с Дзинсю говорили у него в квартире. Жаль, что телефон сломался, когда ты упал в реку, иначе...» «Ты убил Дзинсю и забрал записи?» Фанму не верил собственным ушам. «Ага! Кстати, я так и не поблагодарил тебя за то, что помог мне прибраться на месть преступления!» Сяо Вон снова засмеялся, уже беззвучно. Фанму до боли стиснул зубы. Крепко зажмурившись, он спросил. «Почему ты все это мне рассказываешь?» К его удивлению Сяо Вон ответил не сразу. Прошло несколько секунд, а он все еще молчал. «Может, он сбежал из храма?» Фанму осторожно выглянул из-за столба. Раздался выстрел, потом еще один. Профайлер снова нырнул в укрытие и пригнулся. Мгновение спустя он увидел, как Лю валится на пол. Пуля попала ему в левый висок, Еще одна пробила щеку. Мозги, перемешанные с кровью, брызнули на столб. Прежде чем Фанму успел осознать произошедшее, раздался громкий стук. Пистолет тип 92 упал в самом центре зала. «Теперь здесь только ты и, и я!» — голос Сяо Вона быстро слабел. «Можешь выйти. Я не вооружен. После секундного колебания Фану поднялся, взял пистолет на изготовку и медленно сделал шаг. Сяо Вон сидел, прислонившись к колонне и вытянув ноги перед собой. На его кожаной куртке зияли два отверстия. Свитер под ними весь пропитался кровью. "Расслабься", сказал Сяо Вон, неловко поворачивая голову, чтобы видеть Фанму. Со слабой улыбкой он спросил: "Есть закурить?" Фанму достал пачку из кармана и подтолкнул к нему. Скривившись от боли, Сяо Вон вытащил сигарету и сунул себе между бескровных губ. После нескольких попыток он все-таки сумел ее прикурить. Сделав пару яростных затяжек, затрясся от кашля. Голова завалилась на бок, и изо рта вылетели кровавые брызги. фанму хотел подхватить его, но прежде чем он оказался рядом, Сяо вон уже пришел в себя. Поняв намерение, Фанму, криво улыбнулся. Черт, я тоже тебя люблю! Какая жалость! Как... Какая жалость, что мы больше не будем работать вместе. Он собрал последние силы и приподнялся. Я умираю ради старых добрых времен. Окажешь мне последнюю услугу. Фанму посмотрел ему в лицо и молча кивнул. Я сохранил те записи. На случай, если возникнут проблемы с Ильян Сихаем. Однако, думаю, они мне больше не понадобятся. Можешь забрать их себе. Сяо Вон горько улыбнулся. Но только при одном условии. — Чего ты хочешь? Сяо Вон медленно, с трудом сунул руку в карман и протянул Фанму ключ. — Раздевалка в спортивном клубе «Бэйкай», шкафчик шесть, шесть, три. Краска стремительно исчезала с его лица. Окинув взглядом бойню, в которую превратился храм предков, он произнес. — Придумай всему этому объяснение. Какое угодно, только обещай сказать всем, что я погиб при исполнении служебных обязанностей. Хочу, чтобы меня кремировали в полицейской форме. Фанму поглядел на ключ в своей руке, а потом снова носяу Вона и медленно, но твердо покачал головой. Нет. Полуприкрытые глаза Сяо Вона распахнулись. Почему? Старый Син, Дин Сучян, Джен Линь, Юн Хай и маленький Джан. В глазах у Фанму стояли слезы. Они погибли ради спасения других людей, а ты просто подыхаешь. Он выпрямил спину и посмотрел на Сяо Вона сверху вниз. «Ты им неровня, ровня, и не заслуживаешь быть похороненным, как полицейский!» Затем Фанму сунул ключ в карман, развернулся и пошел к выходу. «Нет, Фанму, прошу! Фанму, я умоляю тебя!» Из последних сил позвал его сзади Сяо Вон. Профайлер не оглянулся. С каждым его шагом крики становились тише. Когда он распахнул двери храма предков, они прекратились. Перед храмом предков собрались все жители деревни. Когда Фанму вышел на крыльцо, кто-то в толпе вскрикнул от изумления. Полицейский обвел взглядом собравшихся. Недавние убийцы превратились в скопище перепуганных крестьян. Заслуживают ли они прощения? Или их надо наказать? Фанму не знал ответа на этот вопрос. Единственное, в чем он был уверен, что через несколько коротких часов солнце снова встанет и принесет свет в этот темный уголок Китая. Может, этот свет проникнет в подземные глубины и озарит пещеру хвост дракона. Слепые рыбы откроют глаза, а воды реки и дальше будут течь, молчаливые. И спокойные. Фанму был слаб и измучен, но он улыбался.